Глава 53. Руби. В тот вечер я легла рано. Меня одолевали тягостные размышления. Неужели Том хочет начать сначала? Я понимала, что Гарри в моей жизни больше нет, но все еще мечтала о нем. Я не могла вернуться к Тому, как будто ничего не случилось. Он ничего не знал о Гарри, иначе его реакция была бы другой. Если бы Том всегда был таким, как сейчас, около двух часов ночи меня разбудил какой-то звук. Я села на кровати и прислушалась. Вроде бы какое-то движение под дверью. Может, просто бродячие кошки в переулке. Затем снаружи что-то хлопнуло, не очень громко. Я схватила телефон, выскользнула из постели и, освещая путь фонариком, Прокралась на цыпочках к окну гостиной, тихонько отодвинула штору и выглянула на улицу. Никого, все спокойно. Машина стоит там, где я ее оставила, все как обычно. Я постояла несколько минут, осматривая пустынную улицу. Ночь была ветреная. В воздухе летал пластиковый пакет, натыкался на припаркованный автомобиль и вновь взмывал в небо. Я долго стояла у окна. Вдали гудела машина, Стекла подрагивали от ветра, но я не слышала больше никаких посторонних звуков. Окна соседних домов не светились. Все было тихо. Я перенервничала и продрогла. Пора ложиться. Чтобы вернуться в спальню, я должна была пройти мимо ступеней, которые вели в коридорчик, так что внимательно смотрела под ноги, освещая путь фонариком. Только поэтому заметила белый конверт на коврике, у входной двери. Я оцепенела. Затей в дыхании, пробежала по ступенькам, подняла конверт и помчалась обратно, словно за мной гналась своры собак. Сердце выскакивало из груди. В спальне включила лампу и открыла конверт. Там оказалась еще одна фотография, такого же размера, как первая. Я сижу за столом, вечером, у открытого окна. Шторы не задернуты, я что-то печатаю на ноутбуке. Похоже, что комнату освещает пламя свечей. На снимке не было даты, когда меня могли сфотографировать. Во что я одета, не видно. Я медленно перевернула фото и прочла надпись. Все еще думаю о тебе». Остаток ночи я провела в мучительных размышлениях. В моей голове проносились все произошедшие события. Кто пригласил меня на собеседование? Меня явно разыграли, но кто и зачем. А этот ужасный сайт с предложением секс-услуг от моего имени и фотография, подсунутая под дверь среди ночи. Получается, что я сидела за ноутбуком, одинокая и несчастная, выбирая место, где буду чувствовать себя в безопасности, а в это время кто-то следил за мной и фотографировал, чтобы напугать меня до смерти. Я поняла, что в одиночку не справлюсь. Мне нужна помощь. Я несколько раз порывалась позвонить Тому, Палец в нерешительности зависал над кнопкой вызова. Я знала, что он меня спасет, приедет, заберет домой, и я вернусь к прежней жизни. Я не была уверена, что готова к этому. В голову приходил только один человек — Сара. Впрочем, я знала, что она посоветует, если послушает мой рассказ. Скажет, чтобы я не дурила, возвращалась к Тому и радовалась, что он ничего не знает о Гарри. А вдруг Том ей звонил? Он мог найти номер в нашей домашней телефонной книжке. Может, сказал сари что хочет меня вернуть? Могла ли она разболтать Тому, где я живу? Сара встает в семь, однако звонить так рано нельзя. У нее не будет времени спокойно поговорить. Мне тоже надо собираться. В девять я должна быть в офисе. Я приехала на работу пораньше, посидела в машине, дожидаясь, когда она точно будет на рабочем месте, и отправила сообщение. «Ты говорила с Томом?» «С тех пор, как я от него ушла?» Она ответила почти мгновенно. «Нет, я не из тех, кто связывается с женатыми мужчинами». Я проигнорировала колкость, голова была занята другим. Фотографии с таинственными посланиями, телефонные звонки, отвратительные незнакомцы, которые были уверены, что я буду заниматься с ними сексом за деньги. Кто выложил мой номер на этот сайт? И в тот вечер за мной следили. Мне не могло показаться. Машина проехала мимо меня три раза, Я остановилась в нескольких метрах. Если бы водитель вышел, я вряд ли смогла бы убежать. Я думала, что это случайность, пока не увидела ту же самую машину на своей улице. Когда я убежала, за мной никто не ехал. Машина подъехала позже. Я почувствовала волну паники. Я не подумала об этом сразу. Они знают, где я живу. Проглотив гордость, я набрала Сару. Она не ответила. Тогда я написала ей сообщение. Со мной произошло нечто странное. Ночью кто-то подсунул под дверь мою фотографию. За мной следят. Сара не отвечала. Я сидела в машине, наблюдая, как мои коллеги входят в здание. Они заметили меня, и я помахала рукой, но не получила ответа. Без нескольких минут девять, когда я собиралась уже войти в офис, пришел ответ. Похоже, я ее утомила. «Сколько можно, Руби?» Ты постоянно рассказываешь мне о каких-то странных вещах. То телефонные звонки, то таинственные собеседования, то за тобой гонится. Теперь это...» Перевозбуждённая я не заметила ее скептицизм. «Вот именно. Мне уже второй раз прислали фотографию. Кто мог это сделать?» Сара не отвечала целый час. Я лихорадочно разгребала горы бумаг, когда, наконец, пришло сообщение. «Знаешь, Руби...» Я всегда считала, что если у человека случаются неприятности, то виноват он сам. Подумай об этом на досуге. А ведь я даже не рассказала ей о недопитой чашке кофе. К счастью.